Глава седьмая. Мелодично пропел гудок переговорного устройства. «Прибыл Трифонов», — сообщил динамик голосом секретарши. «Просите его». Министр иностранных дел оторвался от монитора и приподнялся, встречая входящего. «Присаживайтесь, Виктор Иванович». Глава департамента по связям с прессой опустился в мягкое кресло. Он всегда садился здесь. Это было его давней привилегией. И если на совещаниях чисто по незнанию кто-либо другой пытался занять это место, то ему, как правило, тактично на это указывали. Здесь всегда садился только этот человек. Старый и опытный специалист, он, казалось, обладает каким-то даром предвидения. Министр не мог припомнить ни одного случая, когда бы у его собеседника не отыскался заранее продуманный план решения. Причем по самым разным проблемам. Какие мнения сейчас превалируют в западной прессе? По поводу Севастополя, уточнил гость. «Совершенно верно. Мне завтра президенту докладывать». Общее впечатление — растерянность. Предыдущие события как-то укрепили большинство народа в убеждении, что утюг сможет превратить город в пепелище за пару часов и уйдет безнаказанным. На этот вариант даже ставки делались, причем весьма серьезные. «Как на бегах?» — пошутил главный дипломат страны. «Куда уж тем бегам?» — махнул рукой Трифнув. «Там такие деньги нарисовались». И что же, обломались любители легкой наживы? Ну, поджал губы старый спец. Если это любители, то я как даже теряюсь. Кого тогда можно назвать профессионалами? Министр вопросительно приподнял бровь. Вот перечень интересантов. На стол легла тонкая папка и все материалы по ним. Пробежав несколько листов, главный дипломат перестал улыбаться. Вот даже как. Хм, кивнул соглашаясь собеседник. Не мальчики в штанах с помочами. Структуры?» «Уж эти-то знают, где новости получить. Правильные новости, а не брехню досужих писак». «Не раз уже таким макаром целые состояния сколачивались. А здесь по всей Харе смачно врезали. Такое не забывается. Потери там и вовсе охренительные, судя по опубликованным данным». «На стол легла еще одна тонкая папка». Старик не особо любил пользоваться современными девайсами типа планшетов и ноутбуков. Все его докладные передавались исключительно в печатном виде. То есть ожидаемого обвала рынка не произошло, и те, кто играл на понижение, остались с носом. Просматривая папку, поинтересовался хозяин кабинета. «Да еще с каким!» «Ну, нам оплакивать их убытки как-то не с руки. Но ведь вы же не только это хотели мне сообщить». «Разумеется», — наклонил голову главный по прессе. На предпоследней страничке есть список СМИ, которые активно поддержали данную группу банкиров. Где-то... А, главный дипломат просмотрел список и только головой покачал. «Не слабо. И ведь, прошу заметить...» Поднял руку вверх Трифонов. «Выступали они практически единым фронтом. Даже аргументы приводили похожие. То есть изначальный источник информации был, скорее всего, один». Да и началась вся кампания в прессе почти одновременно, словно команду нужную отдали. И помимо всего, именно эти СМИ вяло отреагировали на интервью с шейхом Мансуром. А ведь новость-то козырная. «Даже не перепечатали?» — удивился министр. «Нет, ну там же не настолько все идиоты, чтобы в стране от общего гвалта стоять. Перепечатали, но с оговоркой, мол, по сведениям, требующим проверки». То есть у них есть обоснованные сомнения по поводу данного интервью? Есть, если не сказать больше. Вы уж поверьте моему чутью, это жужу не просто так.